Глава 4, 1482 год. 29 июня. Шалон. Утро. Густой, словно молочный туман, медленно разгонялся редкими струйками ветра. Скорее даже ветерка, который не дул, а так, слегка обозначал свое присутствие. Видимость была никакой, из-за чего Карл смело переживал. Там, на другом конце поля, находилось войско Людовика XI. И здесь... Прямо вот здесь и сейчас им предстояло решить исход войны. Во всяком случае, так думал правитель Бургундии. Если он победит, то против Людовика выступят все, посчитав его падалью. Набросятся и растерзают. А если Карл проиграет, то за судьбу Бургундии больше не дадут и ломаного гроша. Ему и Паук, и Фридрих припомнят все. А король Англии перенаправит свои войска из Кавле в Нидерланды стремясь их оккупировать, но никак не в Нормандию, грезами о возвращении которой он и был вовлечен в эту авантюру. Да и коннетабль Франции, бывший заодно и герцогом Британии, сохранит верность своему королю. Пан или пропал. Игра в банк. Карл, разумеется, этих высказываний не знал. Однако смысл предстоящего дела все одно представлял очень ясно и точно. И переживал. Особенно ярко из-за того, что видимость была отвратительной. а разведывательных данных не имелось ни о том, где конкретно стоит войско Паука, ни о количестве сил, не говоря уже о характере их составе и настрое. Сплошной туман войны. Рандом. «Русская рулетка!» Тут любой бы взмок от переживаний. «Может быть, начнем наступление?» «Куда? На туман?» «Луи так же, как и мы, ничего не видит, как и его люди». Ворвавшись в расположение его войск, мы можем посеять панику. Ты уверен? Абсолютно. Как и в том, что открытая битва дастся нам очень тяжело. Поверь, Паук и его командира очень тщательно изучили и свое поражение под Парижем, и битву при Нанси. Поэтому прекрасно понимают наши возможности. И прежде всего то, что мы не в состоянии нормально наступать. А вот в обороне очень сильны. И... — Это значит, любимый братец, что они не ждут нападения? — Я не хочу так рисковать. Я лично поведу войска, если ты боишься. — Что? — прорычал Карл. — Ты верно состарился. А может, рождение сына так на тебя повлияло, и ты стал осторожен. Мне кажется, или былой Карл, смелый великий герцог Запада, бесстрашный воин и первый рыцарь среди тысячи лика крест, ушел в прошлое. Уж не в нового паука ли ты превращаешься? Закрой свою пасть. Ну, зачем так грубо? Я же предлагаю свои услуги. Гвойо, Выступаем!» Прорычал красный Карл, И войска пошли. Но не развернутые в правильные боевые порядки, а плотными колоннами. Считай походными. Просто потому, что видимость отвратительная. И удерживать рвнение, и хоть какой-то порядок, иначе было невозможно. А вот колоннами маршировать можно было относительно организованно. Прямо сквозь туман, в неизвестность. Как и предсказывал Антуан, французы не ждали такого сюрприза, и когда из тумана вывалились бургундцы, растерялись. А те, закричав, чтобы подавить собственный страх, ринулись вперед на перевес. Ведь Карл благоразумно начал атаку, заменив им пики на более пригодное в свалках оружие поскольку правильной полевой битвы, скорее всего, не вышло бы. Боя как такового не получилось. Бургундская пехота просто поперла вперед, сминая жалкие островки сопротивления. Просто потому, что армия не была толком построена. Луи и его командиры полагали, что инициатива всецела на их стороне. И завтракали. Банально завтракали. Как раз тот момент, когда из тумана... Под всеми парами вылетели ротные колонны парней в широкополых металлических шляпках с алебардами наперевес. Карл шел по французскому лагерю с каким-то потерянным видом. Сюда был разгром и трупы, трупы, трупы. Когда инструкторы вбивали в голову его пехотинцев Тезу «Не брать пленных!», он как-то не задумывался о ее последствиях. Тогда ему даже казалось, что она довольно занятна. Сейчас же, увидев ее последствия, он ужаснулся. Он медленно подошел к завалившемуся королевскому шатру. Всюду разгромные трупы, трупы, трупы. Только уже побогаче. Пехота не щадила никого. Ни слуг, ни маркетанток, ни случайных гостей короля, оказавшихся на пути ее следования. Страх, ярости, вбитые в голову у вчерашних крестьян примитивные правила, не оставляли шансов никому. И тут он вздрогнул, натолкнувшись взглядом на Людовика, точнее, на него голову, что лежало чуть в стороне от тела. А рядом с десяток жандармов в изуродованных алибардами доспехах, основательно так помятых, прямо от души. Король не успел ни убежать, ни сдаться. Судя по всему, он споткнулся, упал, попытался встать, но не успел. Кто-то из пехотинцев огрел его алибардой по хребту, чисто сняв голову. Приходи, не бойся, уходи, не плачь, усмехнувшись, произнес Антуан, пнув ногой голову Луи, отчего она покатилась по земле, словно мяч. Карл вздрогнул. Ведь если бы в свое время он не послушался своего брата, то на месте паука оказался бы он сам, ведь не хотел. Ведь все нутро его восставало против такой войны, против таких войск. Но они с Маргарет его уговорили. И вот результат. «Братец, имей уважение!» «К нему, что ли?» — усмехнулся Антуан и презрительно сплюнул в сторону Людовика. «Жил, как червь и сдох, как собака. Он король!» Это было величайшим недоразумением. «И мы смогли, наконец, исправить это дело!» «Кстати, гляди!» — кивнул он чуть в сторону. «Не узнаешь доспехи?» «О, Боже!» — ахнул правитель Бургундии. «Что мы натворили?» «Боже! Боже!» Там среди убитых лежал Карл, сын Людовика и его наследник, в богатых доспехах. Но его так обработали алибардами, что сразу и не узнать. А рядом из уродованных латок покоился Людовик, сын герцога Орлеанского, второй в ряду наследования престола Франции, что вело к тяжелейшему династическому кризису. Нет, конечно, законных претендентов на престол хватало, но именно, что претендентов. В сложившихся условиях это говорило о катастрофе. Выживет ли Франция как единое государство, теперь не мог сказать никто. Судя по всему, мы сегодня изрядно проредили многие благородные дома нашего соседа. Нас проклянут. Ой, братец, успокойся. Ничего страшного не произошло. Ты лучше полюбуйся, кивнул Антуан куда-то в сторону. Карл смелый глянул туда, куда указывал брат и поморщился потому что, с комфортом усевшись на чьем-то теле, пехотинец любовался перстнем с большим самоцветом, надетым на чью-то изящную ручку. Чью, непонятно, потому что ее чуть ниже кисти попросту отрубили. «Видишь, пехота, она как дитя, во всем найдет свою красоту». «Ты безумен, братец», — покачал головой правитель Бургундии. «Все мы безумны в какой-то мере». Тем временем в Риге происходило не менее знаменательное событие. На первый взгляд, конечно, этого не скажешь, но это было именно так. На воду спускался первый в мире корабль, спроектированный и построенный по чертежам. А так на минуточку не строили даже в середине XVII века. Даже в самом его конце, когда Петр I со своим посольством лазил по всей Европе в поисках учителей и передовых решений, По чертежам строили только во Франции и Испании. Да и то не по чертежам даже, а скорее по эскизам. Иоанн же подошел к делу серьезно. Они с Леонардо продумали концепцию, проработали эскиз, потом сделали общий чертеж. Построили масштабную модель, обкатали ее в специальном бассейне и, внеся правки и уточнения в чертеж, начали по нему строить нормальный корабль. Выверяя каждую деталь и документируя, задумка короля была проста и одновременно многогранна. И ему не хотелось, чтобы все корабли сильно отличались друг от друга. Поэтому сейчас он строит головное судно серии И после испытания, если все нормально, запустит их производство. Изготавливая разные сложные узлы и детали в разных местах. Свозя их к месту сборки и монтируя, многократно ускоряя работы. На речном судостроении этот прием он уже не только опробовал, но и отработал. Да, спущенный корабль был назван «Галеон», но это все было не так важно. Самое главное скрывалось под капотом. Самое главное заключалось в том, что у короля на берегах Балтики самыми ударными темпами формировалась самобытная судостроительная школа, основанная на опережающих время принципах, и флот. Морской флот. Можно даже сказать, океанский. Потому что на этих галеонах вполне реально было отправиться и к берегам Нового Света, и в кругосветное путешествие. Устин, сын первуша, всего этого не понимал. Он стоял на берегу и с каким-то завороженным видом смотрел на корабль. А рядом стояло много других людей, что вывалили на берег. Считай, весь город пришел посмотреть. Ведь дело великое. Большие корабли ведь на Руси отродясь не строили. А тут вот диво дивное, и каждый хотел хоть немного оказаться сопричастным этому значительному событию, хотя бы и вот так, даже рядом постояв.